Никовский. Эволюция Кинга. Книга 5. Маунт-Волкер. Часть 1. Текст читает Иван Никонов. Глава 1. Я сидел возле корней и смотрел на свои руки, кожа на которых была темно-серого цвета и твердая, словно камень. «Ада, скажи, какой у меня сейчас рост и вес?» Спросил я искусственный интеллект, поднявшись в полный рост. «Все не так плохо, как могло бы быть. Рост увеличился всего на метр, и теперь он составляет пять с половиной метров, а вот с весом все гораздо хуже». «Говори». Усмехнувшись, отвечаю я, прекрасно понимая, сколько я примерно могу весить. «Полторы тонны», – произносит Андромеда. «Ничего себе!» Я даже присвистнул от удивления. «Такие дела, и я бы на твоем месте держалась подальше от воды и кораблей», – усмехнувшись, прокомментировала искусственный интеллект. «Да, с моей транспортировкой могут возникнуть проблемы». Задумчиво ответил я Андромедия. В любом случае, выведи перед глазами мои статы. Хочу посмотреть, во что я превратился. Реальное имя Кинг. Раса Маунт Волкер. Характеристики. Сила 250. Ловкость 20. Интеллект 100. Живучесть 100. Выносливость 100. Интуиция 4. Удача 3. Навыки. Берсерк расовая пассивная. Стальной вихрь активная. Мощь предков расовая пассивная. Неостановимый расовая пассивная. Сопротивление холоду расовая пассивная. Толстолобый расовая пассивная. Прочный скелет. Замена на нерушимый скелет расовая пассивная. Дикий рывок. Рассовая активная. Каменная кожа. Рассовая пассивная. Сопротивление ядом. Замена на иммунитет к ядам. Рассовая пассивная. Геомант. Рассовая пассивная. Крушитель. Рассовая пассивная. Стойки. Рассовая пассивная. Каменное изваяние. Рассовая активная. Встряска. Рассовая активная. Скрытность 14-й уровень, владение прочьёй пятый уровень, тихое поступь седьмой уровень, изворотливость четвёртый уровень, скрытая атака одиннадцатый уровень, атлетика пятнадцатый уровень, физическая мощь двадцатый уровень, обнаружение ловушек пятый уровень, бдительность третий уровень, владение арбалетом пятый уровень. Владение мечом 6 уровень. Владение щитом 6 уровень. Парирование 6 уровень. Второе дыхание 5 уровень. Астральное тело 2 уровень. Магический резервуар 6 уровень. Медитация 5 уровень. Владение магией земли 1 уровень. А ты стал гораздо сильнее. Голос Андромеды отвлёк меня от созерцания нового себя. «И не говори. Не веря увиденному, отвечаю я искусственному интеллекту. У меня одной только силы две с половиной сотни». «И сотня интеллекта», — довольно сказала Ада. «И сотня интеллекта», — повторил я ее слова. «Выведи перед глазами описание новых навыков, которые я получил, став Маунтволкером». «Хорошо». отвечает ИИ, -И, и перед моими глазами появляются строчки текста. Нерушимый скелет, расовое пассивное, улучшенная версия прочного скелета. Данный навык делает скелет владельца настолько крепким, что его практически невозможно разрушить физическим воздействием. Каменная кожа, расовое пассивное. Навык наделяет владельца очень прочной кожей, которая отлично защищает его от физических повреждений, а также даёт хорошую защиту от магии. Иммунитет к ядам. Расовая пассивная. Улучшенная версия сопротивления ядам. Навык даёт владельцу иммунитет ко всем существующим ядам в мире. Геомант. Расовая пассивная. Благодаря крови бога гор, текущей в крови Маунт Волкеров, они намного лучше чувствуют энергию элемента земли и гораздо эффективнее используют магию на основе этого элемента. Крушитель. Удары владельца этого навыка наносят дополнительные физические повреждения неодушевлённым объектам. Стоикий. Владелец данного навыка получает дополнительное сопротивление всем негативным эффектам, вроде замедления, оглушения, паралича и так далее. Также владельца данного навыка сложно сбить с ног. Каменное изваяние. Активное умение, позволяющее владельцу полностью обратиться в несокрушимый камень. Встряска. Активное умение, позволяющее владельцу вызвать небольшое локальное землетрясение. описание, как всегда, было немного, но это в любом случае лучше, чем вообще ничего. Да уж, по сравнению даже с Минотавром я стал гораздо сильнее, произнёс я, когда прочитал описание полученных навыков. Плюс ко всему ты получил на халяву медитацию, владение магией земли, а также обпнул навык магического резервуара. Теперь из тебя может выйти неплохой маг. Ну, или во всяком случае, ты хотя бы сможешь её использовать, усмехнувшись, произнесла Ада. Это да. Ты представляешь, как будет выглядеть лицо магички, когда я снова коснусь магаметра? Я представляю её лицо, когда она вообще увидит тебя. Она к минотавру-то привыкнуть не могла, а теперь ты груда каменных мышц при этом высотой с двухэтажный дом. Это да. На моём лице появилась улыбка, стоило мне представить нашу с девушкой встречу. Кинг, мой внутренний диалог с Андромедой прервал голос Аретто. "Да, это я. Всё нормально", отвечаю я амазонке и сажусь на землю. "Ничего себе", воительница оглядывает меня с ног до головы. "В общем, пока я буду таким Говорю я о Ретто, и на моем лице появляется улыбка. «Мне даже сложно представить, насколько ты силен», произносит Амазонка, не сводя с меня глаз. «Мне тоже. Я оглядываюсь по сторонам и вижу пальму. Сейчас как раз и проверю. Встаю и подхожу к пальме, хватаюсь за ствол и начинаю тянуть на себя». «Это оказалось проще, чем я думал». Произношу я, когда пальма оказывается у меня в руках. Очищаю ее верхушку от листьев, отламываю тонкую ненужную часть, и в итоге получается неплохая дубина. Беру ее в одну руку и делаю пару взмахов. Не хотела бы я попасть под удар такой штуковины. Амазонка покосилась на дубину пальму. «Выспалась?» – спрашиваю я о Ретто. Да, и готовые идти дальше. На лице воительницы появилась улыбка. Хороший настрой, отвечаю я Ретто и поворачиваю голову к Сумрак. Мой питомец, который сейчас снова был мне практический попой, посмотрел на меня и неохотя поднялся. Подойдя ко мне, понюхав и убедившись, что это всё ещё я, он лезнул мне в руку и зевнул. Как он вообще тебя узнаёт? Амазонка покосилась на Скорпиканта. Понятия не имею, пожал плечами я. Сумрак была со мной ещё с того момента, когда я был гоблином, а она падальщиком. Вы самая странная парочка, которую я когда-либо видела, усмехнулась Аретто и попыталась погладить моего питомца, но он орал. И чего она на меня так взъелась? Я даже её тварью перестала называть. Я думаю, она просто злопамятная, улыбнулся я амазонке и потрепал скорпиканта по макушке. Ну или банально она ревнует. Ко мне? Ха, ты себя-то видел? Сейчас я даже не представляю, как бы мы это делали. Девушка покосилась на мой пояс. Именно сейчас? То есть раньше у тебя такие мысли возникали? Удивлённо поинтересовался я. Когда-то был орком, да, спокойно ответила Аретто. А вот насчёт минотавра не уверена. Видела я тот наболдашник. Даже будучи амазонкой, меня бы разорвало, не говоря уже о том, что творится у тебя там сейчас. Усмехнулась воительница и кивнула в область моего паха. Да уж, тут никаких пальмовых листьев не хватит, чтобы закрыть это, усмехнулся я в ответ. В эти остатках того, что нам не осталось, я думаю, можно сделать что-нибудь, что прикрыло бы этот срам. Я осмотрелся по сторонам и увидел остатки тряпок и брони, которые остались на том месте, где случилась моя эволюция. В силах мотив, что остались после того, как рапторы несколько раз рвали моё тело на куски, хватило лишь на юбку, которая едва доходила мне до колен. Ходить в подобных одеяниях мне было не впервые, поэтому я не испытывал никакого дискомфорта, учитывая тот факт, что лучшая броня, которая сейчас была на мне это моя каменная кожа. Вроде всё. Я смотрел свой внешний вид и остался доволен. Ну самое страшное оружие из того, что я видел, ты прикрыл, усмехнулась Аретто. Очень смешно. Между прочим, я от этого страдаю. У меня близости не было с момента, как я стал гоблином. Ой, бедняжка, наигранно ответила амазонка. Прямо великий мученик. Да ну тебя, я махнул на воительницу рукой. Идём уже. Надо поскорее разобраться с тем летающим ящером и вернуться обратно на болото. Не думаю, что Тибран обрадуется, если мы надолго пропадём. Согласна, он из тех, кто любит всё держать под контролем, задумчиво ответила Арето. А с твоей проблемой я думаю, смогу тебе помочь. Только вечером и не задавай вопросов. Это понятно? произнесла девушка и отвела взгляд в сторону. Хорошо, но Без каких-либо но. Всё, идём уже. Амазонка подобралась к земле щит и проверила, как лезвие её клинка покидает ножны. Ну идём, усмехнувшись, отвечаю я амазонке, наблюдая за тем, как стремительно начинают розоветь её щёки. Всё же она прежде всего девушка, а уже потом амазонка.